Экстреминые меры. Когда по крайним мерам разнеслась весть о том, что всемогущая мегакорпорация Хейди из-за своего банкротства перестала существовать, все местные правители просто не знали, что им теперь делать. Ведь большинство из них именно благодаря кораблям этой корпорации, а тем более благодаря тем подаркам, которые они получали от этой корпорации, только и удерживали свою власть. Мало кто из разумных мог попытаться поднять голос на своего сюзерена, когда знал, что над головой находится тяжёлая орудие космических кораблей, и все его действия легко видны с их спутников наблюдения. Но теперь, когда эта сила, угрожавшая проживающим на планетах разумным, пропала, многие из диктаторов и королей почувствовали, как под ними зашатались их троны. только один из таких руководителей ощутил странную смесь облегчения и горечи. Адмирал Сурия была рада тому, что теперь может с спокойной душой отправить захваченные у этой корпорации ресурсы на продажу. Но одновременно с этим она понимала и то, что в ближайшее время никаких доходов подобного рода не может быть и речи, ведь конвои больше не будут ходить через территорию империи для того, чтобы она могла пытаться перехватывать их. Не, никто не говорил о том, что через территорию империи вообще не будут ходить различные корабли с ресурсами. Но вот проблема: захватывать эти корабли войскам адмирала будет уже нельзя. Ведь таким образом она сможет продемонстрировать всему содружеству, что является главой государства пиратов. И с такими разумными содружеством разбиралось очень быстро. Именно поэтому и придётся понизить пошлины для кораблей торговцев, которые смогут ходить через их территорию. Таким образом, она сможет хоть как-то наполнить свою казну. Когда адмирал вчитывался в полученную содружеству информацию, она не знала плакать или смеяться. Её аналитики чётко сказали, что это вмешалось именно та самая корпорация наёмников, на которую она так рассчитывала. только она не рассчитывала, что эта корпорация заберёт все трофеи в виде многочисленных кораблей с ресурсами себе. Вообще-то расчёт был на то, что эти ресурсы достанутся империи, а им достанутся какие-нибудь процентные выплаты, а все основные средства за продажу этих ресурсов пошли бы в казну империи Саурин. И таким образом она бы смогла как-то компенсировать разруху, которая возникла на подконтрольных ей территориях благодаря войне. Кроме этого, женщина отлично понимала ещё и тот факт, что теперь её соперник, генерал Гленон, старательно попытается уничтожить её при помощи имеющихся у него кораблей. Да, у неё тоже были корабли, которые теперь и не нужно было ни от кого прятать, но экипажи его кораблей уже имели опыт ведения боевых действий. Кроме того, сейчас, когда у него не будет возможности добывать ресурсы с помощью пиратских нападений, Генерал наверняка попытается активизировать свои действия на фронте, так как длительная затяжная война ему просто невыгодна. Дав распоряжение по поводу отправки ресурсов в содружество для их последующей продажи. Адмирал Суре задумчиво принялась прохаживаться мимо тактической схемы систем, отображающих территорию империи, которую контролировали его войска. Женщина отлично понимала, что затяжная война также не выгодна ей, как и её сопернику. Но сдаваться она милость противника она тоже не собиралась. Ведь пара перебежчиков с той территории передали ей, что говорил генерал в отношении своего противника. Сурью категорически скиняустраивало то, что собирался сделать с ней генерал Гленон. Естественно, она не собиралась становиться для него фабрикой по производству детей с императорской кровью. Возможно, ранее, до того, как она узнала такие подробности, женщина бы и попыталась пойти на мировую с этим разумным. Вэден доказал всем, что является вполне адекватным и хорошим офицером. Но вот эти его высказывания по поводу того, что он сделает с Дмировым, и испортили сразу и всё. Адмирал Сурья категорически не воспринимал того, что он говорил. Он считал, что если он посмел высказать что-то подобное в отношении особой императорской крови, то должен за это ответить. Тем более, что он сам имел отношение к дворянской крови и должен был понимать, чем для него чревато подобное высказывание. Одно дело, если бы он уже выиграл эту войну и посмел бы реализовать свои планы, не афишируя их не перед кем. на озвучивать на все окраенные меры то, что он собирался сделать со своей противницей было по крайней мере глупо, не говоря уже хуже. Тем более сейчас, когда его количество приверженцев катастрофически падало по причине того, что они все старались избежать от него. Дело в том, что эмиссары адмирала старательно разносили слух среди его приверженцев о том, что тот самый слуга, посмевший потребовать для себя свободу и равенство, В результате наказания умер. Это было сделано специально для того, чтобы все его приверженцы просто ужаснулись. Ещё бы. Генерал, который так кричал о равенстве всех разумных, приказал забить до смерти собственного слугу, который всего лишь потребовал свободы. Правда это была или нет, Суре сказать не могла, потому что просто не знала. Это была выдумка её агентов, которые просто решили воспользоваться ситуацией. Возможно, так и было. Ведь дворяне любили показательно наказывать до смерти тех разумных, которые пытались доказать, что они достойны большего, чем быть простым быдлом. И теперь большинство его приверженцев старались вернуться обратно на свои старые места в империи, учитывая то, что адмирал Сури объявила амнистию тем, кто вернётся и покаятся в содеянном. Она собиралась действительно выполнить эти условия, по крайней мере, в ближайшее время. А вы хотите знать, почему именно только в ближайшее время? Да потому что сейчас положение на фронте было стабильным, и было ещё неизвестно, кто может выиграть. Именно поэтому те, кто перебегал мне сейчас, были достойны амнистии, так как они делали свой выбор осознанно. Зато те, которые будут перебегать к ней уже после того, как война войдёт в победную фазу, под амнистию попадать не будут. Это уже будут просто крысы, бегущие с борта тонущего корабля. Кто им мешает сейчас сделать этот выбор? И таким образом они просто приблизили бы окончание войны и её победу на территориях империи. Нет, они всё ещё продолжают на что-то надеяться, поддерживая её врага. Но если они поступают так, то пусть и получится, соответственно. Пока будущая императрица размышляла о том, что она будет делать с теми, кто попытается перебежать к ней, уже перед окончанием войны она получила очередной отчёт, в котором говорилось о том, что конвой с ресурсами отправился в сторону содружества. Теперь женщине оставалось только ждать, когда ей придут деньги в обмен на ресурсы. Благодаря этим деньгам она собиралась решить вопрос с противостоянием её интересов и генерала в свою пользу. Адмирал Сурья собирался объявить награду за голову генерала Женщина отлично понимала, что вся эта война держится именно на этом одиозном разуме. Как только его не станет, его последователи перегрызутся сами между собой и тем самым дадут возможность её войскам уничтожить их. Самое интересное было в том, что женщина абсолютно не задумывалась о том, что она может проиграть эту войну. Генерал. Генерал Гленн, он был готов рвать и метать. Его эмоции просто переходили всякую разумную границу. Дело в том, что обстановка на фронте была далека от идеала. Хуже всего было то, что кто-то старательно распускал слухи о том, что его слуга, осмелев, нагло потребовал свободу, в результате наказания скончался. Подобную информацию было трудно опровергнуть, так как действительно этот наглый старик не пережил наказания. Генерал сейчас ломал себе голову, как ему исправить ситуацию. тем более, что никаких возможностей для этого у него просто не было. Среди его войск пошло жуткое брожение, тем более, что сейчас катастрофически обстоило дела и с его кассой. Выплатив большую часть своих задолженностей перед армией, генерал фактически остался нищим. Единственная надежда на пополнение счетов была в очередной перехват конвоев мегакорпорации Хейди и пополнение своего финансового запаса за счёт продажи перехваченных ресурсов. Именно поэтому его настроение и было очень плохим. Ведь он только что узнал о том, что эта корпорация прекратила своё существование. Более того, последние два каравана, которые состояли из нескольких конвоев этой корпорации, он просто не успел перехватить по причине того, что его корабли находились в ремонте. Да, генерал отлично знал о том, что у этих караванов очень большая защита, состоявшая минимум из пары линкоров и пары носителей. И этого он ещё не учитывал обычных крейсеров. Но благодаря этой новости он теперь знал, что никаких новых конвоев для того, чтобы он мог их перехватить, не будет. Более того, теперь никаких конвоев через эту зону идти не будет. Тем более, что пытаясь перехватить какие-либо другие конвои, он рискует нарваться на карательные флоты содружества, которые быстро наведут порядок. Теперь нужно каким-то другим способом получать необходимые ему финансы. Но как это делать, если возможности у него просто нет? Самой обидной полученной новостью было то, что он узнал название той самой корпорации, с которой всё-таки сумел склюнуться корпорация Хейди. Это были те самые наёмники, которых он не так давно хотел нанять, которые так легко и просто уничтожили шесть его боевых эскадр, которые должны были помочь ему на фронте. Подобное известие должно было бы как бы его обрадовать, ведь таким образом он один из его врагов был практически уничтожен. Но это новость его не сильно радовала, ведь таким образом он потерял доступ к финансам, которые он получал благодаря продажам перехваченных ресурсов. И никто там мог бы сказать, что он мог бы добывать эти ресурсы на своих территориях, ведь наверняка у него имеется ресурсная база в тех системах, которые он контролирует. Да, мог бы Но где взять производственные мощности для добычи и переработки этих ресурсов? Ведь это минимум можно иметь мобильные перерабатывающие и добывающие комплексы хотя бы третьего поколения. А вы знаете, сколько они стоят? Из всех миллионов, которые он получил за продажу перехваченных ресурсов, у него в кассе сейчас осталось едва пара-тройка миллионов. Ведь ему нужно было гасить задолженность перед армией Офицеры и солдаты, которые внезапно вспомнили о том, что им до сих пор ни разу не заплачено с начала войны, генерал был готов снова оживить и опять убить этого проклятого слугу, благодаря которому произошло вся эта ситуация. Надо же было этому придурку решить, что ему очень нужна какая-то свобода. И кто ему только подсказал подобное решение вопроса? Похоже, всего возникшей ситуации было то, что адмирал по какому-то наитию в душе, а возможно, по подсказке какого-нибудь офицера, объявил об амнистии всех тех, кто сейчас вернётся в империю. И хотя положение на фронтах было более-менее стабильным, а учитывая последние успехи войск генерала с захватом промежуточных планетных систем, его позиции выглядели даже солиднее, чем у оппонента, всё равно появились те, кто старательно пытался сбежать. Часть из них его службы безопасности удалось перехватить и показательно казнить. Но это была всего лишь малая часть тех беглецов, которые всё-таки решились на подобное действие. И генерал отлично понимал, что ничего не добьётся казнями и расстрелами. Ведь таким образом он только ужесточит сердца тех, кто ему ещё верен. И сейчас ему нужно было срочно решать вопрос с тем, где взять финансирование для своего военного флота. Ведь даже на ремонт своей ударной эскадры специального назначения, которую он использовал в самых различных операциях, были необходимы деньги. Дело в том, что хотя ремонтники на его верфях работали на будущую перспективу, старательно залатывая все пробоины на этих кораблях, но замену вычерчивающих строя модулей из воздуха было сделать невозможно. Необходимо было покупать эти самые модули. А где их брать, если нет денег? Генерал Глен он, не сдерживая эмоций, злобно выругался. Он отлично понимал, сейчас, что его положение с каждым днём становится всё хуже и хуже. Боевой офицер был даже согласен пойти на перемирие со своим противником, лишь бы хоть как-то стабилизировать ситуацию. Но проблема была в том, что эти перебежчики, которые так яростно сейчас бежали через линию фронта, Догадались рассказать адмиралу Суре о том, какие именно высказывания в его адрес позволял себе генерал. Особенно понравилось его планы по поводу судьбы самого адмирала после его будущей победы. И надо же было кому-то из офицеров, который слышал, что он собирался с ней лично сделать, перебежать на ту сторону. Этот предатель рассказал ей всё в подробностях. И теперь никаком перемирию не могло быть и речи. Сейчас она собиралась его просто уничтожить именно из-за того, что он собирался использовать её как какую-то свиноматку для разведения наследников в императорской крови. Раздражённый отмахнувшись от своего адъютанта, который попытался ему что-то сказать, генерал снова принялся мерить свой кабинет шагами. Он отлично знал о том, что там уже собрались офицеры для того, чтобы провести очередное заседание. и пер генералу нужно было тщательно подбирать слова, так как он не мог быть уверен в том, что на следующий день все эти офицеры не окажутся на той стороне. Старательно докладывая адмиралу обо всех его планах в отношении войны и её самой лично. Сейчас он даже не рассчитывал на то, что сможет её легко победить. Он отлично знал, каким боевым офицером являлась эта женщина до того, как возникла эта конфронтация между ними. Она была хорошим тактиком и аналитиком. Именно благодаря этому она сейчас и стабилизировала ситуацию на фронте. Вы думаете, почему кораблевые эскадры сейчас залатывали дыры, несмотря на то, что не участвовали в последнее время в охоте на конвои Корпарации Хейди? Да всё просто. Он решил попытаться ещё раз атаковать одну из пограничных систем, чтобы спровоцировать передвижение защитных модулей. Он так уже делал с другими системами. Именно таким способом ему удалось ослабить защиту в тех системах, которые ему удалось захватить. Но, как оказалось, адмирал Суре усилил защиту во всех системах подряд. Его корабли, войдя в ту систему, где не должно было быть сильного заслона, наткнулись на массированный огонь артиллерийских батарей противника. Более того, попытавшись маневрировать, сюда оказались посреди минного массива. В результате хотя его эскадра и не потеряла ни одного корабля, но повреждения были значительные на всех кораблях без исключения. Хуже всего в этой ситуации было то, что во время боя флагман эскадры потерял практически весь свой главный калибр. И теперь представляло себя обычная консервная банка с начинкой из экипажа, чтобы заменить потерянное орудие. Также было необходимо приобрести, но на всё это были нужны деньги. Именно это сейчас и выводило из себя генерала Глен Она, того самого генерала, который ещё недавно собирался стать местным императором. Сейчас он был согласен даже просто на должность обычного офицера флота, но выбора у него не было. Это была война до победного конца, потому что он отлично понимал, что после его высказывания, которое всё же дошло до дворян и самого адмирала, его теперь будут искать даже в центральных мирах содружества. из лаздома это добежать и самым смешным в этой ситуации было то, что не так давно генерал как раз помышлял о подобном бегстве он собирался забрать все имеющиеся деньги и сбежать но теперь ему приходилось сражаться до последнего что он и собирался делать